Глава 318. Неизвестная. Роланд писал огромный параграф на бумаге, водя по ней кисточкой. До того, как он очутился в этом мире, он рисовал механические чертежи только на компьютере. Тогда-то он думал, что вряд ли ему когда-либо еще придется в самом деле писать буквы ручкой на бумаге кто же знал, что настанет время, когда ему вновь придется использовать такой древний способ записи слов. Рядом с Роландом уже лежали два полностью исписанных листка, на которых он подробно расписал планы по развитию. На первом листе был в деталях описан план по производству серной кислоты — включающий в себя список необходимого оборудования, которое должны будут сделать Анна и сарая Роланд не собирался использовать свинец. Вместо этого некоторые части машины будут изготовлены из более надежного и крепкого железа, покрытого антикоррозийным пигментом сараи. К тому же сосуд для изготовления кислоты будет в три раза больше, чем тот, который построил Кайл. Учитывая то, что в данном времени не было доступно ни единого способа собирать и очищать промышленные отходы и газ, который появлялся в процессе сгорания серы и утечки азота, Роланд решил разместить цех по производству кислоты в самой южной части индустриального парка, достаточно далеко от жилых районов у Красноводной реки. Еще Роланд собирался обнести цех каменной стеной и даже построить трубу, чтобы сбрасывать отходы повыше в воздух. Увеличение объемов производства серной кислоты очень хорошо сказывалось на получении азотной кислоты, так что постройка и запуск этого завода были в приоритете. Еще этот документ содержал в себе инструкции для Кайла Сичи и его подопечных, которые будут специализироваться в изготовлении серной кислоты. Вдобавок ко всему, Беров еще должен был нанять несколько надежных местных жителей, которые могли бы служить помощниками. Таким образом, на изготовление кислоты Роланд собирался устроить около сотни людей. Во втором документе было описание устройства системы народного здравоохранения. Честно говоря, Роланд особо в этой теме не разбирался. Более того, он не понимал ни единого термина в современной медицине. Впрочем, это не помешало ему использовать здравый смысл и создать план, который был достаточно хорош для этой эры. Для начала первостепенной задачей медицинского департамента будет просвещение населения насчет элементарных вещей. Например, таких, что воду нужно кипятить перед питьем, мясо нужно хорошо прожаривать, мыть руки перед едой и так далее. Также следовало сообщить людям, что причины многих заболеваний это микробы и паразиты. Сейчас авторитет Роланда в городе был таков, что люди без раздумья бы исполняли все его приказы, но ему нужно было, чтобы они еще и понимали, зачем они это все делают. Поэтому он решил нанять кого-нибудь, кто будет проводить лекции. Если они объявят о необходимости гигиены лишь однажды, то никакого эффекта это не окажет. Народу нужно толдычить прописные истины чуть ли не каждый день, и только тогда, возможно, до них дойдет. Если об этом будут часто и громко говорить, то со временем это все принесет свои плоды. Во-вторых, еще одной задачей медицинского департамента была пропаганда рождаемости – В ратуше было не так уж и много работников, так что Роланд решил пока не основывать отдельный департамент планирования семьи. Он решил временно верить эту обязанность новообразованному департаменту здравоохранения. Количество населения играло в этом времени очень важную роль, и самым простым способом поддерживать его на одном уровне была пропаганда рождаемости. Способности Наны полностью исключали любой риск при беременности и родах. С ее помощью процент младенческой смертности может быть сведен к нулю. Чтобы избежать убийства младенцев девочек и убедиться, что в будущем не случится ничего подобного, Роланд решил ввести меру наказаний и дотаций. Например, на каждого младенца девочку должны были выплачивать чуть большую сумму, чем на мальчика. Выплачивать дотации полагалось не единовременно. Те люди, которые осмелились бросить или даже убить своих новорожденных детей, должны были подвергнуться штрафам и тюремному заключению. Последним вопросом была оплата. Бесплодие в больнице будут лечить бесплатно, а вот все остальное будет облагаться оплатой, сумма которой будет зависеть от количества затраченной на ней магии. Это позволит немного облегчить девушке работу и заодно положить начало будущей системе больниц и поликлиник. Роланд уже определился, кого именно он хочет видеть во главе медицинского департамента отца Наны, Виконта Пейна. Третий же документ был еще не дописан. В нем Роланд излагал самый масштабный и далеко идущий план. План по официальному присвоению пограничному городу статуса города. Он был полностью посвящен проблемам, которые будут появляться по мере роста пограничного города и его будущему слиянию с крепостью длинной песни. На момент слияния Роланду необходимо будет иметь уже полностью разработанный план по тому, как будет проходить управление обоими городами. Ему нужно будет разработать судебную систему и систему общественной безопасности. Впрочем, собственных знаний Роланда вряд ли хватило бы на то, чтобы идеально разработать все в одиночку поэтому он сначала решил набросать краткий план, а потом обсудить его с премьер-министром ратуши Беровым. Закончив видение, Роланд решил дать своей руке передохнуть. У него разболелось запястье, поэтому он, отложив кисть, подошел к окну. Погода за окном была очень хмурой, и с самого утра не было видно солнца. Небо было затянуто тяжелыми темными тучами, которые всем своим видом обещали сильный дождь. Вдруг подул прохладный осенний ветер, и Роланд услышал, как на заднем дворе замка зашелестела листва оливковых деревьев. В этот момент на горизонте появилась черная точка, летящая по направлению к замку это молния сообщила найтингейл стоящая в тумане позади роланда наверное она опять летала с сокрытой лес за грибами улыбнувшись ответил роланд Молния и Мэгги, когда у них не было заданий, практиковались в магии по своему желанию, поэтому они иногда даже не возвращались в замок на обед. Молния говорила, что они с Мэгги тогда просто летают по лесу и ищут грибы, яйца и медовые соты. Иногда они даже ловили странных животных и зажаривали их на костре. Видимо, все исследователи постепенно превращались в Беара Грилса. Несмотря на то, что так любимые молнии и грибы росли на деревьях, Роланд каждый раз вспоминал рассказ «Девочка и грибы». вашего высочество, вы как-то странно улыбаетесь. Да я тут историю вспомнил. Хочешь послушать?» «Ну, ладно». Роланд прокашлялся. «Жила-была девочка, и она очень любила собирать грибы. Погоди-ка». Силуэт молнии медленно увеличивался, но, вопреки ожиданиям Роланда, она не полетела в замок. Вместо этого она снизилась и полетела прямо к окну рабочего кабинета Роланда. Тот, немного удивленный, открыл окно за секунду перед тем, как в него, не останавливаясь, влетела молния. «В «Ваше высочество!» — завопила молния, не успев приземлиться. «Я нашла ведьму!» «Ведьму?» С любопытством переспросил Роланд. — А где? — В каменной башне. Ну, в той, что стоит в сокрытом лесу. Молния ткнула пальцем в Мэгги, секунды ранее влетевшей в окно. — Вот, оно докажет. — Угу, согласилась Мэгги. В каменной башне Роланд нахмурился. — А ну-ка расскажи мне, что там произошло, и что ты вообще там забыла? Выслушав рассказ «Молнии», Роланд не мог сделать ничего, кроме как задумчиво посмотреть в стену. Эта девушка слишком безрассудная. Она отправилась исследовать населенные дьяволами руины. И с кем? С голубем. Но страшнее всего было то, что в глубине тех руин в заточении находилась ведьма. Конечно, еще оставался шанс на то, что та женщина была обычным человеком, которую заточила в кристалл ведьма, но все равно это было важной новостью. А крик о помощи? Он раздается вот отсюда. Я нашла эту штуку на столе, стоящем за кристаллом. Молния вынула из кармана квадратную коробочку размером с ладонь. На первый взгляд она выглядела словно маленькое зеркальце. Открыв коробочку, Роланд увидел, что в ней находился красный драгоценный камень. Молния нажала на рычажок, и вдруг женский крик о помощи, казалось, раздался в голове у каждого из присутствующих. — Спаси меня! — услышав этот голос, Роланд передернулся. Казалось, голос каждый раз раздавался откуда-то из нового места, но он звучал очень близко, то очень далеко. Если бы Роланд, войдя в темный подвал, услышал из ниоткуда такой голос, он без раздумий бы развернулся и сбежал оттуда со всей возможной скоростью. — В этом камне есть магия, — удивленно сказала Найтингейл, появившись у Роланда за спиной. — Там внутри я вижу маленький магический торнадо, такой же, как и увидим Видимо, молния нашла магический прибор, который повторял записанные на него слова. Это в несколько раз увеличивало шансы на то, что заточенная в кристалле женщина была ведьмой. — Ты нашла там какие-нибудь другие камни? — Я особо не присматривалась, да и большая часть комнаты была затоплена, — покачала головой молния. К тому же я думала только о том, как бы поскорее вернуться в замок и сообщить вам новости. Никогда так больше не делай, никогда больше не смей соваться туда, где может быть опасно, не спросив на это разрешение. Грозно заявил ей Роланд, но потом все же погладил по голове. Он взглянул на Найтингейл. «Позови железного топора, ведьм, ко мне в кабинет». Видимо, экспедиция в каменную башню состоится намного раньше. Глава 319. Осенний снег. Когда все прибыли, Роланд тщательно пересказал им новости, принесенные молнией. Там в подвале древних руин стоит прозрачный гроб из кристалла, Комната, в которой он находится, довольно сырая, но никаких следов деформации или ржавчины не было видно. Еще там лежал волшебный камень, который издает просьбы о помощи, и еще дьявол рассыпался пылью. — Что вы все об этом думаете? — Вы хотите сказать, что она может быть ведьмой? — задумчиво спросила Анна. «Если она жива, то мы, наверное, сможем расспросить ее о том, что произошло 400 лет назад. А еще вполне возможно то, что она не ведьма или вообще не из того времени», — заявила скрол «Более того, более того она может быть не на нашей стороне», — добавила Ливс. Это предположение привело Роланда в состояние шока. «Да, конечно же. Если те руины когда-то принадлежали церкви, то вполне возможно, что лежащая в кристальном гробу женщина была последовательницей церкви. Еще молния говорила, что женщина была одета в красивую мантию. Это вполне могло означать, что женщина была высокого церковного ранга. Если она была обычным человеком, то справиться с ней не составит труда». Но если она — ведьма? Вспоминая битвы, в которых побывали Пепел и Найтингейл, Роланд вполне мог сделать вывод, что заранее предположить, какой именно боевой магией пользуется ведьма, невозможно. К тому же до сих пор не было четкой градации ведьм по силе. Некоторые исключения не могли справиться с обычными ведьмами, даже нацепив на себя камни божественной кары и Если на боевых ведьм внезапно нападет группа ведьм без боевых умений, то ситуация тоже может стать довольно опасной. Никто не может гарантировать, что умения, заточенные в кристалл ведьмы, не окажутся для ассоциации сотрудничества ведьм угрозой, если только не разбудить ее в радиусе воздействия камней божественной кары. «Вы все тут что?» — С ума посходили! С чего бы ей вообще быть не на нашей стороне? — заявила Лилия, закрыв лицо рукой, но не в силах больше молчать. Ей же больше четырехсот лет! Как она вообще могла выжить? Все же знают, что ведьмы никогда не живут долго. Даже если они обладают сильным телом как исключение, то все равно не живут дольше сотни лет. Вы слишком все усложняете. Скорее всего, в тот самый момент, когда вы откроете гроб, та женщина рассыплется точно таким же пеплом, как и тот дьявол. Вот и все». «Причина, по которой большинство ведьм умерли в юности, кроется в так называемом демоническом укусе», — поправил Лили Роланд. «Физическое здоровье ведьм намного превосходит здоровье обычных людей, поэтому, собственно, их продолжительность жизни должна быть больше». «Средняя продолжительность жизни обычных людей — сорок или пятьдесят лет», — зарычала Лили, — Вы что, думаете, что все живут так же долго, как и черепахи? Причина, по которой люди живут так мало, кроется в недостатке нормальной пищи и в низком уровне медицины. Как только уровень жизни повысится, то и продолжительность жизни увеличится лет так на двадцать. Впрочем, в ее словах есть толк, даже эти самые двадцать лет не смогут покрыть разрыв в четыреста. Угрюмо размышлял Роланд. «Боюсь, даже если бы мы были черепахами, то все равно не смогли бы жить так долго». «Но она ведь жива!» — громко завопила молния. «Если бы вы ее видели, вы бы сразу со мной согласились. Она выглядела совсем не так, как те мертвые дьяволы. Ее губы были розовые. Скажи им, «Угу. Молния правду говорит» ну, хватит ругаться! — прервала их, поднявшаяся Венди. — Неважно, жива она или уже мертва, нам все-таки стоит туда съездить. — Ты уверена? — поинтересовалась нахмурившаяся вдруг скрол Если она и вправду одна из церковных ведьм, то с нами все будет в порядке, пока мы будем держать ее в радиусе действия камня божественной кары. «К тому же у нас еще есть Анна и Найтингейл, так что, думаю, та женщина нам проблем не доставит», — спокойно ответила Венди. «Главное ведь тут то, что она, возможно, знает про случившееся четыреста лет назад. Стоит рискнуть, вдруг мы получим какие-нибудь важные сведения, которые позволят нам больше не бродить в темноте». Для пограничного города было очень важно собрать как можно больше информации о дьяволах. К тому же возможность заполучить какие-нибудь секреты, которые церковь изо всех сил старалась похоронить, тоже была довольно заманчивой. И если Роланд быстрее раздобудет информацию, то будет неиллюзорный шанс того, что в будущей битве он сразу же заимеет преимущество». Вскоре с точкой зрения Венди согласились Анна и Найтингейл, так что Скролл, все еще думающая, что идея была плохой, не могла больше сопротивляться, и ассоциация сотрудничества ведьм пришла к согласию. А первая армия? — поинтересовался Роланд, взглянув на железного топора. — Ну, вы можете взять с собой человек пятьдесят, — заговорил тот, вашего высочество, — вы ведь уже выслали несколько отрядов на помощь ратуше, они собирают для вас беженцев в других регионах. Сейчас в пограничном городе осталось около пяти сотен солдат. Хоть Тимофей попал под гнев Господень, он все равно может нанести еще одну крупномасштабную атаку на пограничный город. Поэтому нам нужно оставить здесь достаточно солдат, чтобы в случае чего успешно обороняться. — Понимаю, — ответил Роланд, кивнув. Пятьдесят человек было слишком мало. Если они вдруг попадут под крупномасштабную атаку дьяволов, то вполне могут понести серьезные потери. Поэтому Роланд пришел к выводу, что кроме Молнии и Мэгги, играющих роль разведчиков, придется прибегнуть еще и к помощи Сильвии. Идеальным раскладом для экспедиции будет такой — пустить солдат по земле — а ведьмы будут лететь за ними на воздушном шаре. Ведьмы будут ответственны за наблюдение и ближний бой, а первая армия в случае чего револьверами поможет держать врага на расстоянии. Но тогда про спящую в руинах узнают и ведьмы со спящих островов. Роланд со всех сторон обдумал эту проблему и все же решил взять с собой и Сильвию. В конце концов, безопасность других ведьм была главным приоритетом. И как только он собрался озвучить свое решение, его вдруг перебил громкий возглас мистер Мун. «Господи, что там творится вообще?» Все проследили за ее взглядом, который смотрел куда-то за окно, и в шоке замерли на месте. Роланд, не в силах поверить в то, что видел, открыл окно и только тогда, наконец, осознал. С покрытого темными облаками неба падали снежинки. Они медленно и беззвучно падали, аккуратно перекрашивая землю в белый цвет. Роланд вытянул руку и поймал на ладонь несколько снежинок. По его ладони моментально разлилась прохлада. Снег. — Это ненормально. Роланд знал, что в западных землях снег идет только зимой, но ведь сейчас была еще не зима. — А вообще нормально, что в последнем месяце осени идет снег, — поинтересовался он у железного топора. Тот же, в свою очередь, вполне серьезно заявил. — Я прожил в пограничном городе уже лет восемь и еще ни разу такого не видел. Выпадение снега означало, что настали демонические месяцы, и что до весны никто больше солнца не увидит, оно будет скрыто за тучами. Во время этих месяцев все западные земли находились под угрозой, демонические твари то и дело атаковали поселения. Так что не то, что первая армия, даже ведьмы на воздушном шаре были бы в опасности. Во время демонических месяцев лес был наводнен всевозможными зверями-мутантами, так что покидать стены пограничного города было довольно рискованным и глупым делом. Роланд был вынужден отложить спасательную миссию до того момента, как очистится небо. В глубине души он надеялся, что ранний снег — это всего лишь случайность, и он скоро растает. В конце концов, температура воздуха была еще не такой уж и низкой, стандартной для осени. Но, к несчастью, через три дня пограничный город был полностью покрыт сугробами. Горы, леса и луга тоже растеряли весь свой зеленый цвет. Раньше Роланд с удовольствием бы насладился таким видом, но теперь ему было не до того. Хоть снегопад и уменьшился, с неба все равно то и дело сыпались снежинки. Первую армию перевели в режим повышенной бдительности и отправили постоянно патрулировать городские стены. Около одной из новых стен города устроили временный лагерь, в котором солдаты могли моментально подготовиться к битве. А потом за одну единственную ночь температура упала так низко, что Роланду даже пришлось сменить свою легкую одежду на вязанные свитера и утепленные штаны. А на четвертый день пришли новости, от которых Роланд чуть ли не впал в депрессию. Западная стена города подверглась атаке демонических тварей. Демонические месяцы настали на месяц раньше. Глава триста двадцатая. Спящие чары. Фьорды, спящий остров. «Никогда бы не подумала, что первым настоящим гостем на спящем острове будете вы», — улыбнулась Тилли и, наклонившись, поставила перед мужчиной тарелку горячей ухи. «Благодаря вашей помощи мы еще и смогли исследовать призрачные острова». «Вы слишком вежливы», — ответил Гром, пробуя суп. А что касается загадочного моря, я с удовольствием сплаваю туда еще пару-тройку раз, даже бесплатно. Честно говоря, без вас, ведьм, исследование той части моря было бы очень опасным даже для опытных исследователей. Такой вкусный у вас суп, если я не ошибаюсь, он из чернохвостой рыбы. На фьордах черный чай и вино были не в ходу. Здешние жители очень любили есть холодную рыбу знойным летом, а зимой — пить горячую уху. Причем рецепты были подобраны так, что одна и та же рыба была совсем разной на вкус. Это Тилли поняла уже после того, как ведьмы переехали на спящий остров. И поэтому вам до такой степени хотелось побыстрее нанять людей из спящих чар? «Да, дождаться не могу следующей экспедиции», — честно заявил Гром. «То, что я тогда увидел в подзорную трубу, до сих пор не дает мне покоя. Что же там такое, и зачем кому-то ставить на утесе огромные каменные ворота? Как бы мне хотелось уметь летать! Слетал бы и посмотрел!» «Вот оно что!» — протянула Тилли, наливая супа и себе. Вы, наверное, уже знаете, что я собираюсь лично отправиться в пограничный город. Во-первых, я сама хочу пообщаться с лордом и участницами Ассоциации Сотрудничества Ведьм, а во-вторых, увеличить свои знания насчет демонических месяцев, прожив их на западных землях. Не хотите ли вы отправиться со мной? На пару секунд Гром замолчал, а потом широко улыбнулся и заявил. «Нет, пока еще нет. Ей там должно быть очень весело, то, что она там хорошо. Знаете ведь, что исследование — это такая вещь, может случиться что угодно. Я уже потерял ее мать и очень не хочу потерять ее. Впрочем, когда вы соберетесь туда, не могли бы вы, могла бы», — кивнула Тилли. «В конце концов, она ведь одна из нас». Затем она улыбнулась и, взглянув на Грома, заговорила более серьезным тоном. — Но бизнес есть бизнес. Хоть вы нам и очень сильно помогли, вам все равно придется платить, если вы хотите нанять ведьм. — Конечно, бизнес тут на фьордах всегда превыше всего, — хохотнул Гром, в один присест допив горячий суп. «И кого он нанял?» — поинтересовалась Пепел, заявившись в комнату сразу после того, как Гром покинул дворец и усевшись напротив Тилли, скрестив ноги. «Молли с ее магическим слугой, ведьму случая Орбит и тень с ее куклой», — ответила Тилли, протягивая Пепел контракт. «В результате он заплатит нам четыре тысячи восемьсот золотых. Он довольно щедр, не так ли?» Четыре тысячи? Пепел удивленно смотрела на контракт. Где он взял столько денег-то? Не забывай, что Гром — самый известный исследователь на фьордах, — рассмеялась пятая принцесса. Открытие новых морских путей или исследование новых островов приносят немалый доход, именно поэтому он и в состоянии нанимать опытных матросов для своих плаваний, которые готовы последовать за ним куда угодно. К тому же теперь при помощи ведьм он намного уменьшит риск. С древних времен считалось очень выгодным, если кто-то мог уменьшить риск и взять за это всего лишь деньги». «А это правильно вообще?» — неуверенно спросила Пепел. «Если мы будем сдавать наши возможности в аренду, то, конечно, получим за них много денег, но и откроем миру свое существование, если только слухи достигнут ушей церковников». спящие чары было названием гильдии, которую основала Тилли. Эта гильдия сотрудничала с моряками, которые могли нанять какую-нибудь ведьму для своих экспедиций. Конечно же, гильдия собиралась предоставлять и более мелкие услуги, вроде починки сломанных вещей, создания красивых предметов искусства, быстрой постройки домов, создания удобрений для цветов и так далее. Ведьмы из спящих чар могли выполнить любую работу, если она не несла в себе зло. Конечно же, такое было возможно только в том случае, если они публично объявят о своих силах. Тилли взяла пепел за руку. «А я разве тебе еще не говорила? Меня не волнуют золотые монеты». Я надеюсь, что люди узнают о спящем острове из добрых дел наших ведьм и приедут сюда за услугами. Гром постоянно говорит, что страх идет из неизвестности, и я с ним в этом согласна. Страх людей с фьордов и четырех королевств — это не что иное, как наговор церкви и результат их же собственной невежественности» я ведь не могу насильно заставить их выйти с нами на контакт и понять нас видим поэтому единственное что нам остается это активно себя рекламировать снова и снова говорить людям о том что мы не посланницы дьявола и что наши способности не странные и непредсказуемые они ведь просыпаются у обычных людей нужно говорить им что мы такие же как и они и когда мы до конца друг друга узнаем, то места для страха не останется». Она замолчала на пару секунд, а потом продолжила. А что касается церкви, им никогда не было дела до того, что мы умеем, они просто отправляют армию судей захватывать нас. Иногда даже в дело вступает и армия божественной кары, да и наши способности, они все исчезают рядом с камнями божественной кары. «Надеюсь, вы правы?» прошептала пепел я не могу помочь вам в этом, я ведь знаю только то как воевать и убивать ты мне и так уже очень хорошо помогла ободряюще улыбнулась ей тилли, если мы хотим и дальше развивать спящий остров, то первым делом должны сделать так чтобы нас видим считали за жительниц фьордов «Обретение взаимопонимания, конечно, это долгий процесс, но я попытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы его ускорить. С этим расчетом я и основала гильдию помощи». Тилли показала собеседнице язык и хитро улыбнулась. К тому же мы можем, наконец, найти применение для бесполезных, на первый взгляд, способностей, и тогда мы поддержим ведьм, которых сейчас презирают и обвиняют в бесполезности». Услышав это, пепел расхохоталась. «У вас обычно так много причин, что как только вы начинаете озвучивать их одну за другой, никто и поспорить не может. Это потому, что я всегда говорю верные вещи». — ответила Тилли и сменила тему. — Мэгги еще не вернулась на спящий остров, там не могло что-нибудь случиться. — Ну, может быть, что-нибудь ее задержало в полете? — ответила Пепел. — Ну или... или что? Может, она не захотела больше возвращаться? — пожала плечами Пепел. «Условия жизни в пограничном городе намного лучше, чем на фьордах. Помните, я тогда говорила, что не стоит отправлять туда ведьм. Что мы будем делать, если Лотус или Хони тоже не захотят возвращаться?» «Ну, тогда нам нужно прямо сейчас туда поехать», — ответила Тилли. «Ну ладно, я прямо сейчас пойду собирать». «Что?» — пепел замолчала на пару секунд, стараясь осмыслить услышанное. «Мы поедем туда?» — пятая принцесса поджала губы. «А разве мы не пришли с Роландом к соглашению, что мы поможем пограничному городу пережить очередную демоническую зиму? К тому же после этого мы сможем забрать назад наших ведьм. Если Лотус пожелает остаться там, то в следующем году людям, мигрирующим из бухты полумесяца, будет негде жить». Но до начала демонической зимы остался еще месяц. Неужели мы поедем туда так рано? Ну, у нас уйдет очень много времени на дорогу. К тому же, если пограничный город попадет в какую-нибудь передрягу, то мы сможем помочь ведьмам быстрее. И она подмигнула пепел. Мне не терпится увидеть человека, в которого вырос мой отвратительный старший братец». Глава 321. Закон пограничного города. От холода Роланд проснулся очень рано. Он выполз из-под одеяла, надел шерстяное пальто, а затем опустил ступни в ведро с горячей водой. Ведро с горячей водой было одной из привилегий жизни в качестве принца. Каждое утро одна из служанок заботливо приносила ему в спальню ведро с горячей водой, и ставила рядом с кроватью Роланда. К ведру еще прилагалось чистое полотенце и стакан горячего молока. Конечно, кое-какие другие знатные аристократы предпочитали согревать свою постель по-другому, но Роланду было достаточно и этого. Предыдущий четвертый принц очень часто раздумывал над тем, а не пригласить ли ему тир в качестве грелки для кровати, Но, в конце концов, ему так и не удалось воплотить эту мысль в жизнь. Новому же Роланду такое и в голову не приходило. Он и вовсе нанял на место тир, опытную в делах домоводства старушку, и не прогадал. С тех пор, как он ее нанял, в замке поддерживался идеальный порядок, несмотря даже на тот хаос, который постоянно устраивали ведьмы. Огонь в камине давно уже погас и от него остался лишь черновато-серый пепел. Через щели в оконных рамах в комнату дул холодный ветер, так что в комнате было очень холодно. Никто бы в здравом уме и не подумал, что на улице еще осень. Роланд вытер мокрые ступни, а затем ополоснулся в огромной бочке с такой же горячей водой. После он подошел к окну и поплотнее его прикрыл. В этом времени камины не были чем-то необычным, но Роланд все же очень сильно волновался о возможности отравления угарным газом, поэтому на ночь всегда оставлял окно слегка приоткрытым. Таким образом, в спальне было тепло ровно половину ночи, а к утру уже температура в комнате и на улице сравнивались. — Мне нужно как-то решить эту проблему, — подумал Роланд, — иначе я просто не усну, когда станет еще холоднее. Позавтракав, Роланд взял с собой Найтингейл, главного рыцаря и личных охранников, и отправился с инспекцией городской стене. Раньше между старой городской стеной и новой находилось огромное поле, покрытое зеленой травой. Теперь же это поле стало идеально белым. Роланд и компания шли по снегу, сопровождаемые хрустом сугробов. Роланд поднял голову и уставился на небо. Оно было грязно-серым, и с него постоянно сыпались снежинки. Иногда пара-другая снежинок умудрялась залететь ровно в щель между шеей и воротником Роланда. Принц догадывался, что такая погода продлится до самой весны в следующем году — или даже еще дольше. — Как дела на линии обороны? — Ну, намного лучше, чем в прошлый раз, — расслабленно ответил Картер Ланнис. — Большинство солдат первой армии уже набрались опыта в бою. К тому же у нас теперь есть те револьверные ружья, и на сотню метров городской стены хватает десяти патрульных. Они с легкостью отстреливают подобравшихся к стене демонических тварей. К тому же эта стена, по сравнению со старой, на полметра выше. Волку такую очень сложно перепрыгнуть. В общем, пока защита стены больше похожа на тренировку по стрельбе. Если не появится никаких мутантов, то ни одна из демонических тварей не сможет пробиться внутрь стен». «Ну, кажется, у вас там все в порядке». Роланд взобрался на стену и пошел вдоль нее. Когда он проходил мимо солдат, те вытягивались по струнке и правой рукой отдавали честь. Эти солдаты вообще ничем не напоминали самих себя, когда они еще служили патрульными. В ту зиму они просто бок о бок стояли на стене и отшвыривали демонических тварей пиками, По правде говоря, это больше было похоже на какое-то бездумное, повторяющееся действие. Выражения лиц патрульных были каменными, движения заученными. Если бы кто-то присмотрелся к ним тогда поближе, то обязательно заметил бы, что все они дрожали. Но сейчас во взгляде солдат светилась лишь самоуверенность. Отдав принцу честь, они моментально разворачивались назад и возвращались к наблюдению. Чем ближе Роланд подходил к сокрытому лесу, тем оживленнее становилась картина по внутреннюю сторону от стены. Он дошел до той зоны, где были выращены временные землянки для крепостных и беженцев. Они были подняты на неровной по высоте поляне, и поэтому казалось, что землянки для беженцев расходятся, словно волны по воде. В каждой землянке десять комнат, и сделаны они были на манер пещер. Толстые стены обеспечивали изоляцию от ветра, а само помещение обогревалось с помощью жаровни. Дверями в землянке служили огромные холсты, чтобы не дать теплу ускользнуть. Эта зона была поделена на два блока. Первый, который был ближе к стене, назывался западным блоком, и в нем поселили беженцев. Восточный блок находился чуть дальше от стены, и в нем жили крепостные. Каждый день ратуша отправляла в эти районы людей с углем и едой, А беженцы потом перетаскивали все это солдатам первой армии, защищающим стену. У крепостных же было столько пшеницы, сколько им хотелось. Они редко покидали свои дома, ну, кроме нескольких отчаянных, которые выходили на улицу в поисках подработок. В этот момент откуда-то между западным и восточным районами раздались крики, Услышав их, Роланд моментально отправился в ту сторону и вскоре увидел группу громко вопящих людей, стоящую прямо посреди дороги. Один из людей был одет в бело-синюю униформу, спецодежду клерков из ратуши. Прошло совсем недолго времени, и спор перерос в полноценную потасовку на кулаках. — Ваше Высочество? — спросил Картер ну «Давай-ка сходим, посмотрим», — согласился Роланд. Когда они подошли поближе к толпе, главный рыцарь тут же вышел вперед и направился прямо к дерущимся, и за пару секунд вырубил трех самых активных дручунов. Личная охрана Роланда давно уже достала мечи и громко приказывала остальным остановиться. Вскоре драка была прекращена. Обнаружив, кто именно их остановил, зачинщики драки мигом попадали на колени, словно их не держали ноги. — Как тебя зовут? — нахмурившись, поинтересовался Роланд у избитого клерка, на лице которого наливалось два синяка. — Что здесь происходит? Кто на тебя напал первым? — Ваше Высочество, мое имя Хоя Харви. Завопил клерк и спрятал лицо в ладонях. Первым меня ударил «Вон тот чертов беженец! Вон тот в коричневом!» Я раздавал еду, а он набросился на меня, словно сумасшедшая собака. Услышав слова Хои, мужчина, на которого клерк ткнул пальцем, обернулся и сказал вашего высочества все было совсем не так, как он говорит. Эти люди сговорились с крепостными и шантажируют нас. Они берут за еду деньги, а ведь когда вы приглашали нас сюда, вы говорили, что еда будет бесплатной». Услышав это, Роланд слегка удивился. Все беженцы, которые прибыли с Востока, были уже давно рассортированы в ратуше. Ремесленников и тех, кто был сколько-нибудь грамотен, давно устроили на работу. Их еще переселили внутрь первых стен города, так что в этом районе должны были остаться обычные необразованные люди. Впрочем, по манере разговора этого человека было понятно, что он не какой-нибудь простолюдин. А уж по сравнению с клерком из ратуши, который произнес что-то вроде «бешеной собаки» и другие оскорбления, да клерк в данной ситуации выглядел довольно неудачно. У клерка была фамилия, раньше он принадлежал к армии герцога Райана. «Как я уже говорил раньше, вы теперь тоже официальные жители пограничного города», поэтому овсянку и крышу над головой вам предоставят бесплатно». Роланд еще раз повторил свои слова перед беженцами. «Сегодня все точно так же, как и до этого. Его высочество милостив, долгой жизни лорду, спасибо, ваше высочество». Беженцы хором заголосили восхваление, а сам Хоя Харви, наоборот, то ли посинел, то ли покраснел. «Впрочем, драки на территории города — это нарушение закона, особенно нападение на работника ратуши», — вновь заговорил Роланд и отдал приказ стражникам. «Задержите всех зачинщиков драки и доставьте их в замок, я потом сам разберусь». Затем он замолчал и с интересом посмотрел на Хою. «А еще мне будет очень любопытно поговорить с тобой об этой цене на овсянку». Глава 322. Бюро безопасности западных земель. Вернувшись в замок, Роланд уселся в кресло лорда и внимательно стал оглядывать собравшихся перед ним подданных. Предыдущий четвертый принц пытался провести суд всего однажды. Вскоре после того, как приехал в пограничный город, впрочем, в процессе он изрядно взбесился из-за наглости знати, из-за того, что ему приходится заниматься такой ерундой, и перепоручил все эти судебные дела бэрову и никогда больше этим не интересовался. Заметив, что все собрались, Роланд отдал приказ о начале суда. Сначала он приказал обеим сторонам озвучить свою версию событий, а затем задал собственные вопросы. Естественно, ему совсем не нужно было хитрить, чтобы узнать, кто именно врет, ведь позади него стояла невидимая Найтингейл. Такая процедура проведения допроса была очень эффективной, не приходилось строить из себя злого полицейского в попытках выведать правду так что вскоре вся история развернулась перед ним, словно открытая книга. В глубине души Хоя Харви не хотел признавать, что его лишили титула рыцаря и что он очень устал ото всей этой однообразной письменной работы в ратуше. Все это вылилось в глубокую ненависть к беженцам, поэтому он, недолго думая, решил поиметь немного прибыли и придумал собирать с беженцев деньги за выдаваемую еду и заодно повбивать пару клиньев между беженцами и крепостными. Он заявил беженцам, что еда стала платной из-за того, что крепостные не захотели отдавать все зерно, поэтому, мол, еды на всех не хватало, и лавочка по раздаче бесплатной еды закрылась. Роланда очень огорчило то, что Хоя смог провернуть эту аферу и уже несколько дней собирал с беженцев деньги только потому, что был одет в сиине-белую униформу ратуши. Поэтому беженцы боялись возможных последствий и не спешили жаловаться. Но сегодня один храбрый беженец по имени Вейдер запротестовал и закатил скандал, именно поэтому все и раскрылось. Когда Роланд до конца понял ситуацию, он вздохнул с облегчением. В самом начале работы каждой организации работники пышут оптимизмом и жизнерадостностью, а потом, когда ситуация стабилизируется, настает время для коррупции и жестокости. Впрочем, Роланд искренне надеялся, что это все произойдет только после объединения пограничного города и крепости длинной песни, но не угадал. «А если эти проблемы объявились в самом начале, то такая организация долго не продержится». Впрочем, сейчас выяснилось, что Хоя это все придумал в одиночку, и никто из других работников ратуши не был вовлечен. Ситуацию для Роланда облегчало еще то, что все это было задумано для выманивания денег». Он сначала боялся, что произошло что-то более страшное — перепродажа зерна крепостными, например. Конечно же, Роланд тоже был в некотором роде виноватым в том, что ситуация развелась именно таким образом. В ратуше не хватало рабочих рук, и он просто-напросто отправил бывших рыцарей под командование Берова, только лишь на словах предупредив их о том, что правила лучше не нарушать а потом и вовсе не следил за ними и не объяснял новых правил. Ну и в результате оказалось, что не все были способны честно работать, отказавшись от своих прошлых титулов, превратившись из рыцарей в простолюдинов. Роланд подозвал к себе Берова и тихо у него спросил, «Что в таких случаях делают другие лорды?» «Ваше высочество, тут у вас два варианта». С почтением заговорил Беров. Если обвиняемый аристократ, то ему обычно выписывают штраф в несколько золотых монет, а потом отпускают вообще без какого-либо наказания. А вот простолюдинов за нападение на знать наказывают очень жестко. Могут отрубить руку или выпороть, например. «Но Хоя не аристократ», — ответил принц. «Я лишил его этого титула». «Да, все верно. В таком случае наказание обычно зависит от настроения лорда». «А определенных сумм нет?» — бэров покачал головой. Услышав это, Роланд нахмурился. «То, что в таких случаях решение зависело от настроения лорда, значило, что знать вообще не рассматривало простолюдинов как людей» а вдобавок к отрубанию рук, ломанию ног, порке и выдергиванию ногтей, есть ли какие-то другие наказания? Тюремное заключение, например? Заключение? — шокированно переспросил Беров. — Вы хотите просто посадить его в тюрьму? Ну и что это за наказание такое? Тюрьма — это такое место, где грешников держат совсем недолго, вскоре их судят, и дело закрывается. Заключенных ведь нужно кормить. Боюсь, что для некоторых людей такое заключение будет отнюдь не наказанием. Видимо, в этом времени современное определение для заключения вообще никому не покажется хорошей идеей. Подумав об этом пару секунд, Роланд решил последовать правилам своего же замка. Он встал и внимательно посмотрел на подданных. «Я готов вынести приговор, Хоэ Харви. Ты отступил от выполнения долга, вымогал деньги у беженцев. Отныне ты уволен со своей должности в ратуше и на десять лет отправляешься на работу в шахты. Ты должен выплатить штраф в тройном размере от того, что успел украсть. Вейдер, ты напал на представителя ратуши, поэтому я приговариваю тебя к десяти ударам плетью». Все остальные участники траки должны будут либо выплатить штраф в два серебряных, либо получить по пять ударов плетью. Раздача бесплатной каши будет продолжена, и вам вернут все деньги, что у вас отобрал Хоя. Затем Роланд взглянул на премьер-министра ратуши. «Вы проследите за выполнением этих приказов, а заодно объявите мой приговор остальным беженцам». «Как прикажете, ваше королевское высочество», — ответил Беров. Вернувшись к себе в кабинет, Роланд уселся в кресло и оперся о его спинку. Он потянулся и вдруг почувствовал на плечах ладони, которые принялись его массировать. Закрыв глаза, Роланд расслабился. Проблема с Хоей ясно дала ему понять, что с увеличением количества жителей города власть людей из ратуши выросла очень сильно, ему неплохо было бы уже придумать хоть какой-нибудь внутренний контроль. Он вовсе не хотел основывать что-то вроде прокуратуры, но и независимый центр общественной безопасности тоже не был подходящим вариантом. Для прокуратуры потребовалось бы слишком много грамотных людей, которые в результате стали бы следить друг за другом и вмешиваться в работу других служб, судебную систему государства и мешать введению новых законов и указов. Центр безопасности же мог очень сильно повредить авторитету лорда. Было бы гораздо лучше, если бы Роланд мог оставить всю власть по введению новых законов и проведению судов у себя в руках. Ему необходима была простенькая, но эффективная система, которая не требовала бы много людей, но при этом выполняла роль надзирающей организации. Роланд вдруг дотронулся до одной из ладоней на его плечах. Почувствовав, что он до нее дотронулся, Найтингейл вышла из тумана и уселась на краешек стола, не выпустив из ладони руки принца. Она наклонила голову и спросила, что такое. Она сидела на столе, покачивая ногами. Сегодня она была одета в обтягивающие леггинсы, высокие мокасины и свободную кофту. Роланд дважды кашлянул. «Я собираюсь основать новый департамент, который будет следить за работой ратуши и арестовывать тех людей, которые хоть как-то попытаются подорвать наше общество. Этот департамент будет полностью независим от ратуши и первой армии и отчитываться только передо мной». Он говорил, выделяя каждое слово. «Я назову его «Бюро безопасности западных земель» и я хочу, чтобы им заведовала ты. — Я? — Найтингейл шокировано заморгала. — Да. Ты ведь с легкостью можешь отличить, правду тебе говорят или ложь. К тому же все уловки и трюки будут бесполезны перед твоим даром, — кивнул Роланд. — Ну как? Если хочешь, я тебе выделю дополнительную порцию чая с мороженым по вечерам, а еще Найтингейл легонько стукнула его по руке и совсем не обязательно это говорить. Я и так сделаю все, о чем вы меня попросите. Роланд устыдился своих собственных слов. Найтингейл рассмеялась, но не стала долго молчать и заговорила. А что мне делать-то надо? Ну, надзирать будет довольно просто. Принц одержал верх над своими эмоциями. Я поставлю будку для жалоб где-нибудь на входе в замок, и ты будешь читать опущенные туда письма. Для того, чтобы сэкономить на этом деньги, нужно было всего лишь предложить народу самому надзирать за ратушей. И самим работникам ратуши тоже, прямо как в прошлом году, когда они ловили шпионов. Для будущих поколений, конечно же, этот метод надзора будет довольно сложным, им ведь нужно будет как-нибудь определить, кто врет, а кто говорит правду, обвиняемый или обвинитель. Конечно же, будут встречаться и ложные обвинения, неправильная интерпретация законных действий, не говоря уже о сознательном подставлении других людей. Конечно, при наличии Найтингейл такие проблемы вовсе не будут проблемами, ей хватит лишь пары вопросов, чтобы установить правду. Обвинители, предоставившие верную информацию, будут награждены, а те, кто умышленно соврет, будут наказаны. Такая система обещала быть очень эффективной. А что касается поддержания стабильности на западных землях и уничтожения угроз и скрытых опасностей, это в большинстве будет зависеть от разведсети. Для этого мы создадим сеть шпионов, чтобы ты могла наблюдать за любым уголком западных земель».